Глава 28. Кай мерил шагами кабинет, от двери до стола, снова и снова. Прошло уже два дня с тех пор, как Ливана выдвинула ультиматум. Либо он выдает ей киборга, либо она объявляет войну. Время утекало сквозь пальцы, и с каждым часом в сердце Кая рос ужас. Он не спал двое суток, и из кабинета за эти 48 с лишним часов тоже не выходил. Если не считать пяти пресс-конференций, на которых ему нечего было рассказывать. Ни следа Линзолы, ни следа доктора Эрланда, Они словно испарились. Он рассерженно хмыкнул и вцепился пальцами в волосы так, что стало больно. Лунатики. Динамик на столе загудел. Королевский андроид Наинси просит разрешения обойти». Кайра сжал пальцы с обессиленным стоном. Все эти дни Наинси неизменно заботилась о нем. Без конца приносила чай, а позже молча уносила по-прежнему полные, но уже остывшие чашки. Убеждала его поесть и напоминала, что пора идти на очередную пресс-конференцию или что он забыл ответить на вызов генерал-губернатора Австралии. Если бы не слова «королевский андроид» Наинси, то каждый раз, как она появлялась на пороге, он почти ожидал увидеть перед собой человека. Интересно, отец также относился к своим помощникам-андроидам? Или, может, у Кая просто уже поехала крыша? Прогнав бесполезные мысли, он вернулся к столу. «Да, заходи». Дверь открылась и в кабинет въехала Наинси. Вопреки его ожиданиям, подноса с едой она не принесла. Ваше Величество, женщина по имени Линь Адри и ее дочь Линь Перл просят немедленной аудиенции. Линь Дзе утверждает, что у нее есть важные сведения о сбежавшей девушке. Я предложила ей обратиться к председателю Хью, но она настояла на том, чтобы поговорить с вами лично. Ее чип личности подтверждает, что она та, за кого себя выдает. Я не знала, следует ли ей отказать или нет. «Нет, спасибо, Наинси, Позови ее сюда». Наинси уехала обратно. Кай оглядел себя и спешно застегнул ворот рубашки, но сделать так, чтобы она снова оказалась не мятой, было не в его силах. Через несколько секунд в кабинет вошли посетительницы. Первой была женщина средних лет, начинающая сидеть. За ней девушка-подросток с длинными густыми волосами. Обе низко поклонились. Кай нахмурился, а когда девушка робко попыталась ему улыбнуться – Окончательно почувствовал себя идиотом, потому что мозг, затуманенный усталостью, не среагировал на имена, когда Нэнси на их называла. Линь Адри, Линь Перл. Он их знал. Девушку видел дважды. В первый раз у Золы на ярмарке, а потом на балу. Ее сводная сестра. А женщина – женщина. Кровь в жилах стыла при одном воспоминании. Еще тошнее становилось от того, что теперь она смотрела на него так неуверенно, почти застенчиво. Он видел ее на балу. Она собиралась ударить Золу за то, что та осмелилась прийти. «Ваше Величество!» объявила Наинси, вошедшая следом. «Позвольте представить Линь Адридзе и ее дочь Линь Перл Мэй». Обе снова поклонились. «Да, здравствуйте!» выдавил Кай. «Вы...» И «Я была опекуном Линзолы», – поспешила сказать Адри. «Прошу простить за вторжение, ваше императорское величество. Я понимаю, как вы заняты». Он откашлялся, жалея, что застегнул воротник. Рубашка уже начала его душить. «Садитесь, пожалуйста», – Кай указал на диван грамма очага. «Это все на инсе. Спасибо». Он решительно опустился в кресло, не желая сидеть рядом с ними. Посетительницы устроились на диване, выпрямив спины, чтобы не смять банты на стерилизованных под кимоно платьях, и скромно сложили руки на коленях. Сходство между ними было поразительным. И, конечно, обе ничуть не походили на Золу. У той кожи была неизменно загорелая, волосы тоньше и прямей. И даже заикаясь от смущения, Зола излучала скрытую уверенность. Кай успела владеть собой и не улыбнуться воспоминанию о смущенной Золе. Боюсь, когда наши пути пересеклись на балу на прошлой неделе, нас не представили официально, Линзе. «О, вы слишком любезны, ваше императорское величество. Зовите меня Адри. По правде говоря, я хотела бы иметь как можно меньше общего с пачерицей, которая носит имя моего мужа. И вы наверняка помните мою очаровательную дочь». Он повернулся к Перл. «Да, мы познакомились на ярмарке. Вы хотели что-то отдать Золе на хранение». Он с удовольствием заметил, как девушка покраснела, и понадеялся, что она вспомнила, насколько мерзко вела себя в тот день. «Еще мы виделись на балу, Ваше Величество», – сказала Перл. «Мы говорили о моей бедной сестре, родной сестре, которая заразилась и умерла от той же ужасной болезни, что забрала и вашего достопочтенного отца». «Да, конечно, соболезную вашей потери». Он подождал ответных соболезнований, но их не последовало. Мать была слишком занята разглядыванием лакированного дерева в кабинете, а дочь уверенно изображала робость. Он постучал пальцами по подлокотнику кресла. «Мой андроид сказал, что у вас есть какие-то сведения о линзоле?» «Да, Ваше Величество». Адрес снова посмотрела на него. «Спасибо, что приняли нас так скоро. У меня есть информация, которая должна помочь вам в розыске моей пачерицы. Как любой сознательный гражданин, я, конечно же, готова всеми силами помогать поискам, чтобы ее успели схватить, пока она не совершила еще чего-нибудь». «Безусловно. Но простите, Линдзе, мне казалось, в ходе расследования с вами уже связывались и допрашивали. Разве нет?» «О, да, мы обе имели обстоятельный разговор с очень любезными офицерами», ответила Адри, «но с тех пор мне стало известно еще кое-что». Кай подался вперед, опираясь локтями о колени. «Ваше Величество, полагаю, вы знакомы с видеозаписью из зоны карантина, сделанной недели две назад, на которой девушка напала на двух медроидов?» «Конечно», кивнул он, она говорила с Чань Сунта, мальчиком, который поправился после чумы. В то время я как раз потеряла младшую дочь и была слишком расстроена, чтобы обращать внимание на подобное. Но недавно посмотрела это видео внимательней и теперь уверена, что это была зола». Кай сдвинул брови, мысленно прокручивая ролик. Девушку не смогли толком разглядеть. Запись была зернистой и нечеткой и показывала ее лишь со спины. «Вот как?» – пробормотал он, стараясь не выдать голосом своего интереса. «И почему вы так подумали?» По самому видео судить трудно, и я бы не была так уверена, но в тот день я следила за ее чипом, потому что она давно уже вела себя подозрительно. Она была в районе карантина, это точно. Я тогда подумала, что она просто пытается сбежать от домашних обязанностей, но теперь понимаю, что это отклонение было куда более зловещим». «Отклонение?» – поднял брови Кай. На щеках Адри показался румянец. Это еще слишком мягко сказано, Ваше Величество. Вы знаете, что она даже плакать не умеет. Кай кинулся в кресле. Подумав секунду, он обнаружил, что не чувствует отвращения, которого, очевидно, ожидала Адри. Только любопытство. Вот как. И это обычно для... для киборгов. Откуда же мне знать, Ваше Величество? Она первый и, надеюсь, последний киборг которого мне выпало несчастье встретить на своем пути. Не понимаю, зачем их вообще делают. Опасные гордые создания. Задирают нос, будто думают, что они лучше других. Будто им полагается особое отношение за их странности. А на самом деле только тянут соки из трудового народа. Чувствуя, как воротник рубашки впивается в шею. Кай кашлянул. «Ясно. То есть вы хотите сказать, у вас есть доказательства, что Зола была в районе карантина? И еще вы упомянули что-то зловещее?» «Да, Ваше Величество. Если вы будете так любезны проверить мою ID-страницу, то найдете там очень интересное видео». Кай снял с пояса портскрин, не переставая думать о ролике из карантина, и вызвал страницу Адри. Запись плохого качества и с эмблемой полицейских андроидов «Содружества» обнаружилась на самом верху. Что это? «Когда Зола не ответила на мои вызовы, я решила, что она собирается сбежать из страны и воспользовалась своим правом вернуть ее силой. Это запись того, как ее нашли». Затаив дыхание, Кай включил видео. Оно было снято с хувера, который навис над пыльной улицей, окруженной заброшенными складами. И на нем была очень сердитая Зола. Тяжело дыша, она подняла сжатый кулак. «Я его не крала! Он принадлежит ее семье, а не вам и никому-нибудь еще!» Картинка задрожала. Хувер приземлился, и андроид приблизился к ней. Набычившись, Зола шагнула назад. «Я не сделала ничего плохого. Тот медроид на меня напал. Я просто защищалась!» Кай застыв, смотрел, как андроид монотонно бубнит о правах ее опекуна и об акте о защите киборгов, пока, наконец, Зола не соглашается пойти с ним. Видео закончилось. Понадобилось всего каких-то 4 секунды, чтобы вызвать на экран запись с и медроидом в карантине, и Кай, стиснув портскрин пальцами, сложил в голове кусочки пазла. В сотый раз за неделю он почувствовал себя идиотом. Логично предположить, что это была Зола. Конечно, Зола. Всего немногим ранее он отдал антидот доктору Эрланду, прямо у нее на глазах. Эрланд, видимо, отдал его ей, а она – Чансунта. И хоть на видео лица не разглядеть, но мешковатые штаны и растрепанный хвост на голове говорили сами за себя. Сглотнув, он выключил запись и снова повесил порт на пояс. «О чем она? Что такое она не крала, что принадлежит ее семье?» Адри твердо сжала губы, отчего рядом залегли глубокие морщины. Это и вправду принадлежало ее семье, тем, кто с уважением отнесся бы к памяти покойной. А зола, чтобы получить это, осквернила нечто, что было для меня дороже жизни. Что? Не прошло и нескольких минут с момента смерти моей дочери, как она украла ее чип личности. Адри накрыла ладонью затянутый в шелковое платье живот. При одной мысли об этом становится дурно. Но тут нет ничего неожиданного. Зола всегда завидовала моим дочкам и всегда была скверной девчонкой. Раньше я не подумала бы, что она опустится до такого. Но теперь, узнав ее истинную суть, даже не удивляюсь. Она должна быть поймана и наказана за все, что натворила. Игнорируя ее ядовитый тон, Кай попытался сопоставить обвинения Адри со своими собственными впечатлениями. Вспомнил, как они с Золой встретились у лифта. Какая печаль плескалась в ее глазах, когда она говорила об умирающей сестре. Как попросила Кая оставить для малышки танец, если та вдруг каким-то чудом исцелится. Неужели вся его память о Золе – сплошные чары лунатиков? Что он вообще не знает? Вы уверены? В новостях сказали, что на андроидов напали со скальпелем. А всего за несколько секунд до того я получила сообщение, что моя дочка, она... У Адри задрожал подбородок, костяшки, лежавших на коленях рук, побелели. И я легко могу представить, что она захочет вставить личность пионы в свою нечеловеческую голову. Женщина скривилась. Об этом и подумать страшно, но это вполне на нее похоже. И вы считаете, Чип может быть еще при ней? Не знаю, Ваше Величество, но это возможно. Кай кивнул и вскочил на ноги. Адри и Перл вытаращились на него, потеряв дар речи, а потом тоже поспешно поднялись. «Спасибо, что довели это до моего сведения о Я немедленно становлю слежку за Чипом. Если он у нее, мы ее найдем». Уже произнося эти слова, он понял, что морит звезды, чтобы не Адри ошиблась, чтобы Зола не брала Чипа. Но это было глупое ребяческое желание». Ее нужно найти, и у них оставался лишь один день, и не было никакого желания выяснять, что сделает Левана, если он не справится. Спасибо, Ваше Величество. Я лишь хочу быть уверена, что память моей дочери не будет осквернена только потому, что когда-то я по доброте душевной приняла эту ужасную девчонку в свою семью. Спасибо. Начал он, сам не понимая, за что, собственно, благодарит. Просто это звучало к месту. «Если у нас появятся еще вопросы, с вами свяжутся». «Да, конечно, Ваше Величество». Адри склонилась в поклоне. «Я лишь желаю помочь своей стране и убедиться, что мерзавку призовут к ответу». Кай наклонил голову. «Вы ведь понимаете, что королева Ливана собирается ее казнить, так?» Адри аккуратно сложила руки перед собой. «Я уверена, законы существуют не просто так, Ваше Величество». Сжав губы. Кай проводил посетительниц до двери. После очередной серии поклонов Перл, наконец, выплыла из комнаты, причем не переставала глядеть на Кая, хлопая ресницами, пока окончательно не вывернула шею. Но Адри помедлила на пороге, затем снова поклонилась. «Вы оказали нам такую честь, Ваше Величество!» Он натянуто улыбнулся. «Я хотела спросить...» Это, конечно, совершенно неважно, но просто из любопытства. Если вдруг эта информация поможет расследованию, могу я ожидать какого-то вознаграждения за содействие».